Глава 20. Добирались до башни советом и долго, и я вдоволь смог насмотреться по сторонам. Картинка мне предстала невеселая, но обнадеживающая. Технополис еще не успели привести в порядок, и было видно, что еще недавно здесь кипели жестокие бои. Стены побиты пулями, обуглены плазмой, кое-где еще виднеются следы замытой крови. Воевали здесь всерьез, что, собственно, и неудивительно. Однако при всем этом в Технополисе кипела жизнь. Суетились рабочие, мотались сервисные дроны, шипела сварка и стучали пневматические молотки. Город пережил атаку, удар, нанесенный из самого сердца, и сейчас возвращался к своему привычному состоянию. Вот только сколько жизней унесла эта скоротечная война, страшно представить. Я вспомнил тела молодых одаренных в академии, ожесточенную схватку в зале совета и покачал головой. Да, колонистам нанесен серьезный удар. Даже думать не хочется, сколько светлых голов погибло в городе умников. Но ну, ничего, справимся с Брандом и Стратосом, и Рих снимет щит, посадим ковчеги, и популяция вырастет. Дело за малым разобраться с тьмой. Ага, приключения на 15 минут. Зашли и вышли. Зал совета уже успели привести в порядок. Кейлан и Одер в сопровождении нескольких офицеров и благородных стояли у стола, над которым зависла голографическая проекция Технополиса. Ну, точнее, стоял Одер с офицерами и благородными. Кейлан же завис над столом, обвив металлизированными щупальцами балку под потолком и постоянно перемещался над столом, указывая то одним, то другим щупальцем в голограмму и что-то выговаривая офицерам. Гвардеец, что привел нас, откашлялся, привлекая к себе внимание, и произнес. «Лорд Кейлан, мастер Одер, задержанные и доставлены». Кейлан на миг замер и загнулся, посмотрел в нашу сторону, а потом качнулся на щупальцах, отпустил балку и, сделав неожиданно изящное сальто, приземлился на пол и засеменил в нашу сторону. «Деймон, мальчик мой, я чертовски рад тебя видеть. Я знал, что у тебя получится. Алекс, малыш, ты вернулся. Леди Игнес, мое почтение». О, молодой лорд Аквис, молодой лорд Эйрос, рад приветствовать вас в Технополисе. Жаль, что не могу оказать вам должные почести, но, сами понимаете, время сложное. Деймон, а кто эти молодые люди?» «Я тоже рад видеть вас в добром здравии, лорд Кейлон», — поздоровался я. «А это? Это наемники. Группа «Феникс», подразделение, приписанное карго. Диего Веласкис и Кристина Артега. И замолк, наслаждаясь произведенным эффектом. Кейлан натурально обмер. В таком состоянии я хранителя памяти дома Технос, а нынче, стоит понимать его главу, я еще не видел. «Арго? Ты сказал «Арго»?» Глаза Техноса округлились, и я с трудом удержался от смеха. «Но как?» «Я думаю, мне есть, что вам рассказать, лорд Кейлан», усмехнулся я. «Правда, хотелось бы сделать это в несколько более непринужденной обстановке, если честно. Мы проделали длинный и тяжелый путь» если честно едва держимся на ногах конечно опомнился кейлан конечно мой мальчик анджей рявкнул технос приготовить малый обеденный зал да побыстрее тащите все самое лучшее у нас высокие гости с очень хорошими новостями я вздохнул гости может и высокие да и новости имеются вот только назвать их безусловно хорошими я бы пожалуй не смог думаю кейлан выслушав меня придет к тому же выводу но сначала «Обед. То есть, Эриха ты все же нашел, власть над слезами солнца обрел, побывал на орбите и разбудил экипаж Арго», — задумчиво проговорил Кейлан, когда я спустя больше чем час закончил свой рассказ, перемежая его глотками вина и подходами к практически каждому из многочисленных блюд, стоявших на столе. «Знаешь, на этом фоне даже пробуждение одержимого предтечи не такая уж и плохая новость». «Хорошо, если так», — скептически хмыкнул я. «Тебе почти удалось его убить», — посмотрел на меня мастер Одер. «Да, но тогда он только пробудился и был слаб», — парировал я. «Боюсь, сейчас он гораздо опаснее, чем в тот момент. И он одержим идеей привести сюда хозяина. Вы знаете, побывав за гранью, я думаю, что если ему удастся, нас не ждет совершенно ничего хорошего. Абсолютно». «Значит, нам нужно остановить его, прежде чем ему удастся это сделать», развел манипуляторами Кейлан. «Легко сказать», — буркнул я. «Так а как у вас получилось очистить Технополис?» «Пришло мое время слушать», — наговорился, аж в горле першит. «Я думал, если темные во что-то вцепились...» «Можно сказать, нам повезло», — Кейлан потянулся к кубку с вином и осушил его одним глотком. «Благодаря тебе Оддер был на стороже и заменил стражу на всех воротах своей личной гвардией». Когда началась заварушка в Зале Совета, небольшая армия одержимых попыталась штурмануть ворота, но у них ничего не вышло. В Зале Совета одержимых было слишком мало. К сожалению, погибло много достойных владеющих. Кейлан сочувственно посмотрел на Аквиса и Эйроса. «Дом Технос скорбит о вашей потере вместе с вами, молодые лорды. Но знайте, ваши родственники погибли, как настоящие воины. Когда стало ясно, что мы берем верх, Бранд и Виктор ушли порталом, бросив своих подопечных. К тому моменту я сумел, наконец, перехватить контроль над системами Технополиса, а дальше было уже дело техники. Мы просто изолировали одержимых там, где засекали их, и направляли на зачистку штурмовые группы. Вот и все. Продлилось это, конечно, долго, но в итоге Технополис мы зачистили. Вот, сейчас, по данным разведки, темные концентрируются в цитадели Старков. Есть ощущение, что они к чему-то готовятся. К призыву хозяина. Невесело хмыкнул я. «Значит, атаковать нужно прямо сейчас», с воодушевлением взмахнул щупальцем Кейлан. «Рано», — я покачал головой. «Я видел, на что способны одержимые, которых призвал Стратос. Несколько порталов в бездну, и нам станет очень несладко. Да, у нас в активе все дома Авроры, но нас все равно слишком мало для того, чтобы атаковать Цитадель в лоб. Поэтому мне нужно еще несколько дней. Кое-куда смотаюсь, и после этого можно будет готовить атаку». «А почему бы просто не ударить по цитадели слезами солнца?» — задумчиво проговорил мастер Одер. «И в этот момент я узнал, что я контролирую свое тело не так хорошо, как мне бы этого хотелось». Вынурнувший откуда-то из глубин сознания Деймон зыркнул на Одера с такой ненавистью, что мастер аж поежился. «Ну да, неудивительно. Даже мне стало не по себе от мысли, что придется превратить в оплавленную воронку родовой замок Старков». А уж каково Дэймону, для которого это место значит гораздо больше, чем для меня, представить несложно. Тем не менее, я совладал с собой, загнал молодого Старка поглубже и покачал головой. «Мастер Одер, вы бывали в мертвых пустошах?» — поинтересовался я. Одер лишь покачал головой. «Поверьте, гиблые земли с их отрицательным эфирным фоном — детская песочница по сравнению с мертвыми пустошами. Чтобы выжить там, нужно непрерывно подпитываться от эфирных кристаллов. И этой энергии хватает очень ненадолго. Мертвые пустоши убивают владеющих. Вы действительно хотите получить их аналог неподалеку от обжитых и освоенных земель? Кейлан кивнул. Деймон прав. От цитадели Старков до края вечных вулканов, например, не так уж и далеко. А еще рядом с цитаделью гиблые земли, где то и дело происходят прорывы реальности. Боюсь, еще один удар по местности неподалеку окончательно сотрет границу между мирами и хозяин придет сюда без всяких призывов. Нет, действовать нужно по-другому. Дэймон, у тебя есть какой-то план? Есть, кивнул я, но для его реализации мне нужно заручиться поддержкой союзников. Союзники? Какие еще на Авроре у нас могут быть союзники? Не понял Одер. Варвары, хмыкнул Кейлан, и я кивнул. Совершенно верно. Жители забытых городов. Они не любят владеющих, но им точно так же не понравится уничтожение Авроры, оружием предтечь, или захват ее тьмой. Думаю, мне удастся склонить их на свою сторону. Кроме того, один из вождей, Орфус, глава пещерного города, присягнул мне на верность, и полагаю, что с его помощью мне удастся убедить остальных выступить на нашей стороне. «Интересно», — пробормотал Одер, «и сколько же людей они смогут выставить?» Я пожал плечами. «Полагаю, что несколько тысяч», — Одер задумчиво кивнул. Когда 30 лет назад у варваров завелся вождь, способный объединить их, он повел племена войной на Технополис. Город устоял, но нам это стоило очень большой крови, проговорил он. Если тебе действительно удастся убедить их, это очень сильный козырь, и это действительно стоит потери нескольких дней. Думаю, я обернусь быстрее, ответил я. Каким образом? До гиблых земель путь не близкий. «Система телепортов еще работает?» — я посмотрел на Кейлана. «В данный момент заблокирована, но, полагаю, если активировать ее для одного переноса, проблем не возникнет». Хранитель памяти задумчиво отхлебнул из бокала. «Ты хочешь переместиться в пещерный город?» «Да», — кивнул я. «Рискованно. Перемещения могут отследить, и чем больше отряд, тем выше вероятность этого». «Поэтому я пойду один», — пожал я плечами. «Это очень рискованно» протянул Одер. «Если б каждый раз, когда я слышал, что собираюсь сделать что-то рискованное, мне бы давали по тысяче кредитов, сейчас я был бы очень богатым человеком», усмехнулся я. «Не думаю, что столкнусь там с чем-то, с чем не смогу справиться». «И не спорь, Коралл», повернулся я к девушке, уже готовой что-то сказать. «Кажется, я уже не один раз доказал, что убить меня не так-то просто. Не пропаду». «Грант нас убьет. упавшим голосом проговорила Артега. «А мы ему не скажем», — хмыкнул я. «В общем, решено. Единственное, я активировал кипер и достал оттуда кристалл и пару портальных маяков. Если я все таки не вернусь, не хотелось бы, чтобы эти вещи пропали. Лорд Кейлан, пусть побудут у вас». Технос кивнул и, не меняя положение тела, сгреб предметы у меня из рук одним из щупальцев. «Я бы рекомендовал пока что связаться с Аквисами и Эйросами и обсудить план атаки на Цитадель», — продолжил я. Из меня стратег так себе. Думаю, вы справитесь с этой задачей гораздо лучше. А сейчас, если никто не возражает, я бы попросил, чтобы мне показали мою комнату. Времени мало, но если я не посплю хотя бы шесть часов, толку от меня будет мало. Я действительно чувствовал, что после всех усилий, переживаний, а в особенности после обильной пищи и пары бокалов вина, глаза у меня просто слепаются. Приятного аппетита, дамы и господа. Увидимся утром. Я поднялся из-за стола и направился за одним из слуг, что уже стоял у меня за спиной. Как говорится, и пусть весь мир подождет. Я его обязательно спасу, но завтра. А сейчас я хочу спать, и никакая тьма вместе с Брандом, Стратосом и самим хозяином не помешают мне выспаться.